Глава 22. Лучше всего избавиться от предмета первой любви. Баронет подарил своей невесте великолепную чистокровную лошадь, которая специально для нее была выдрессирована знаменитым берейтером. Однако было заметно, что молодая девушка, прежде ежедневно скакавшая по холмам и лугам на простой крестьянской лошадке, почти вовсе не пользовалась этим прекрасным подарком сэра Руперта. Она вдруг почувствовала отвращение к прогулкам, И когда сэр Руперт предлагал ей проехаться верхом, отговаривалась то головной болью, то опасением простудиться на ноябрьском воздухе. Сестер она по возможности избегала и односложно отвечала на их вопросы. С отцом была серьезна и тиха, а с баронетом сдержана, равнодушно и грустна. Все эти подробности не ускользнули от внимания молодого человека. «Вы, бледная, точно мертвец», — как Тарас сказал он невесте. «Ваши глаза ввалились». И я опасаюсь, что вы больны, а болезнь ведет к смерти. О, Оливия, вы должны быть моей женой, и вы будете ею». Он страстно сжал ее руки. Казалось, что он боится потерять свою прелестную невесту. «Оливия», – продолжал он, – «почему вы больше никуда не выходите? Лаура говорит, что вы теперь целые дни проводите в своей комнате. Что я могу сделать, чтобы доставить вам хотя бы минуту удовольствия? Я готов отдать половину моего богатства, если вы этого захотите». «Что мне делать? Скажите!» «Ничего», — ответила она, — «оставьте меня одно хоть на время. Сознаю, что я весьма нелюбезна, быть может, даже зла. Но сейчас я веду борьбу сама с собою. Оставьте меня, и я снова стану такой, как прежде». «Я не понимаю вас. Однако даю слово исполнить даже это ваше желание, если вы обещаете быть моей женой». «Сэр Руперт уехал домой». Оливия села у ног отца, дремавшего перед камином, а ее сестры сидели у окна, глядя на последние лучи зимнего солнца. Через несколько минут Оливия встала и ушла, но почти тот час вернулась, надев шляпку и шаль. «Куда вы идете?» — спросила ее Лаура с изумлением. «В Лисуйский пасторат. К миссис Мильвард», — спокойно ответила Оливия. «Довольно странное время для визита. Вы придете туда к ночи?» «Не лучше ли вам будет пойти к миссис Мильвард уже в качестве леди Лис?» «Вальтер Римарден уедет только после праздников». «Вы, Лаура, злая и желчная, как все старые девы», — воскликнула Оливия. «Моя собака вдвое добрее вас. Я пойду в пасторат именно теперь, когда весь Лисфольд парк следит зорко за мною. Можете говорить и думать обо мне, что вам только угодно. Прощайте». Молодая девушка нетвердым шагом вышла из гостиной и с силой хлопнула дверью. Что я могу сказать о своей героине? Признаюсь, что она далеко не совершенна и полна недостатков Она не отличается хорошим характером, она вспыльчива и своевольна. Но, с другой стороны, в ней много искренности и великодушия. Не проходит и получаса после какой-нибудь стычки с сестрами, из которой она обыкновенно выходит победительницей, как она находит побежденных и умоляет их о прощении с такой покорностью, с таким раскаянием, что они невольно перестают на нее сердиться. Отца она любит до такой степени, что часто ревнует его к сестрам. Хотя эта привязанность радует его, но она отдаляет от него остальных дочерей, тем более что Оливия страшно сердилась на сестер, когда они ухаживали за угрюмым полковником. Когда девушка, покинув дом, пошла по направлению к деревне, ее всю вдруг словно пронизало холодом и туманом. Бокс, последовавший за нею, начал прыгать вокруг хозяйки, пачкая ее платье грязными лапами. Оливия нагнулась и обвела его шею руками. «Бокс, верный славный Бокс, я вспоминаю день, когда он наклонился, чтобы приласкать тебя и поцеловать твою умную морду». Она прижалась губами к осматой голове пса, как будто мелькнувшая в ее памяти воспоминания сделала его еще дороже. «Какая же я глупая!» — сказала она, продолжая путь. «Какая я безумная и слабохарактерная! Что подумают обо мне после этого визита? Сколько печальных последствий он будет иметь для меня и для других! Как будто обстоятельства и так недостаточно печальны! Но иначе я не могу! Пусть будет, что будет!» Пройдя Лисливуд и кладбище, Оливия очутилась у дома пастора. Тут она остановилась и прислонилась к невысокой стене, отделявшей кладбище от огорода мистера Мильварда. «Надо вернуться», — подумала она. Прогулка смягчила и рассеяла мою тоску. А кроме того, я была здесь, около него, хотя он не знает об этом. На первом этаже нет света, значит, он не сидит дома и вовсе не так болен, как говорила Лаура. «Он, вероятно, в гостиной», — продолжала она, заглядывая в большое освещенное окно. «Нет, надо вернуться домой». Она решительно повернула назад, но в эту минуту к воротам подошла одна из служанок ректора, знавшая мисс Оливию. Она сразу же узнала младшую дочь полковника. Рядом с девушкой бегал косматый бокс, известный всему Лисльвуду, так же, как и все семейство Мармедюков. «Мисс Оливия Мармедюк?» – воскликнула служанка. «Я сначала не поняла, кто это стоит у ворот, но увидела бокса и тот час догадалась. Вы уже были у госпожи? «Нет», — сказала Оливия, краснея под вуалью. «Но ведь вы идете к ней, мисс? Госпожа вспоминала о вас, не далее, как вчера, и говорила, что очень хотела бы увидеться с вами». «А мистер Ремарден?» «Вы помните его, мисс? Ведь вы так дружили? Да и отец ваш, кажется, был ласков с ним». «Ну так вот, он гостит у нас». «Ах, если бы вы знали, как он переменился!» «Но вы ведь идете к госпоже?» — повторила служанка. «Да, иду», — отрывисто ответила Оливия. Служанка провела ее через калитку, огород и ухоженный садик. Ряды обнаженные деревьев промелькнули перед глазами молодой девушки, как тени. Не успела она опомниться, как очутилась в гостиной миссис Мильверд. Здесь были трое. Ректор, который что-то писал за столом, его жена, работавшая возле камина, и молодой человек, лежащий на диване с другой стороны камина. Это был Вальтер Римарден, экс-викарий «Милая моя, вы очень хорошо сделали, что пришли», сказала миссис Мильвард, пожимая руку Оливии. «Я уж думала, что вы позабыли нас, а вас не удержало от свидания с нами даже такое позднее время. Ваша шаль промокла. Я прикажу Сусанне высушить ее». «Вы, конечно, не откажетесь выпить с нами чаю?» Оливия молча позволила снять с себя шаль. Она не сказала ни слова с тех пор, как вошла в гостиную. И даже не подняла вуаль. Она не ответила на приветствие ректора и больного, только машинально вертела в руках перчатки. Бокс вслед за нею прибежал в гостиную и стоял на коврике, недоумевающе глядя вокруг. Вальтеру Ремардену было около 30. Несмотря на болезнь, он был несравненно красивее баронетта, Смуклое загорелое лицо, широкий и низкий лоб, на который падали черные, как смоль, кудрявые волосы. Большие, серые, в высшей степени выразительные глаза – Когда вошла Оливия, Вальтер читал газету, в которую он снова углубился, обменявшись с гостей несколькими фразами. Миссис Мильвард была рада случаю поболтать с мисс Оливией. Она заставила ее снять шляпу, и викарий на минуту опустил газету «Брайтонский Геральт» или «Сусинский Меркурий», чтобы взглянуть на бледное лицо невесты лорда Лисля. Девушка спокойно отвечала на вопросы хозяйки. Она говорила даже о сыре Руперте и приготовлениях к свадьбе. но никак не могла отделаться от мысли, что ее голос звучит чрезвычайно странно. А ее поведение кажется всем таким же неестественным, каким казалось ей. Потом, много лет спустя, она все еще будет помнить все, что видела в этот осенний вечер в маленькой гостиной. Вальтера, лежащего на диване, его черные волосы, видневшиеся из-за газеты, ярко-красные занавески, пылающий камин, пейзажи, висевшие на стенах, стук чашек и шипение большого чайника. Все эти ничего не значащие мелочи запечатлелись в ее памяти самым неизгладимым образом. После чая мистер Мильвард ушел в Ризницу, где его ждали прихожане. А миссис Мильвард снова взялась за работу и приготовилась продолжать беседу с Оливией. Мисс Мармедюк сначала заявила, что пробудет у них не более получаса, но сдалась на просьбы хозяйки побыть еще немного. Это не доставляло ей никакого удовольствия, но ей трудно было встать и уйти из уютной светлой гостиной. «Ну, дорогая моя», — торжествующе сказала миссис Мильвард после ухода мужа, «теперь же вам придется остаться до возвращения мистера Мильварда. Он должен проводить вас домой». «Папа пришлет за мной, когда он увидит, что я не иду», — равнодушно ответила Оливия. Вальтер Римарден оставил газету и мало-помолу включился в разговор. Через некоторое время миссис Мильвард вышла на кухню. Кому-то понадобилась ее помощь. Оставшись наедине с викарием, Оливия погладила пса, положившего голову к ней на колени. — Когда вы возвращаетесь в Чичестер, мистер Римарден? — вдруг спросила она. — Я не знаю, вернусь ли я туда когда-нибудь, — ответил он спокойно. — Мне предлагают пасторат в Бельминстере, который даст мне по меньшей мере вдвое больше удобств. Оливия вряд ли расслышала его слова. Она продолжала теребить уши боксов, задумчиво посмотрела на огонь и вдруг сказала «Вальтер Ремарден, вы должны презирать меня». Он великолепно владел своими чувствами, так что посторонний человек мог бы счесть его бесстрастным. Но при словах Оливии он изменился в лице и произнес, протянув к ней свои бледные и с руки, умоляющим жестом «Заклинаю вас всем, что для вас свято, Не вспоминайте о прошлом ни одним словом. Я боролся с собою. Я горячо молился, чтобы Бог послал мне силу перенести эти страдания. Вы не должны касаться уже заживших ран. Да, заживших ран, — повторил он с каким-то невольным восторгом. Теперь я живу единственно для того, чтобы исполнять свои обязанности в качестве служителя церкви. Но я не прошу Бога вернуть мне здоровье. Да простит он меня за мое желание переселиться из этого дома прямо в могилу. Молодая девушка не отрывала глаз от огня. «Рада слышать, что ваши раны зажили», — сказала она с каким-то странным смехом. «Это, по крайней мере, избавляет меня от упреков в измене. В измене по расчету, которую способна совершить только женщина с огромным честолюбием, думающая только о личных интересах. Должно быть, меня соблазнило богатство сэра Руперта в купе с его громким титулом», — продолжала Оливия. Оно до такой степени поразило меня своим резким контрастом с нашей бедностью, что я забыла обещание, данное вам два года назад. Я много выстрадала, но я довольна тем, что решилась прийти сюда сегодня вечером. Теперь я спокойна. В моем уме должно быть отчтение романов. Сложилось странное убеждение, что разбить жизнь и сердце честного человека – дело совсем нетрудное. Оливия не успела закончить свою мысль, как отворилась дверь и в гостиную вошел, Руперт Лисль. Он упал в кресло, не снимая шляпы и не обращая внимания на присутствие Вальтера. «Я был в Бакаже, мисс Мармендюк», — сказал он с плохо скрытым бешенством. «И Лаура сообщила мне, что вы пошли сюда. А так как я нахожу неприличным для будущей леди Лисль и моей жены бегать ночью по улицам, то я пришел за вами». «Мне не пришлось бы ходить ночью одной по улицам, сэр Руперт», — возразила Оливия, сверкнув гневно глазами. «Все живущие в этом доме знают не хуже вашего, что прилично для мисс Оливии Мармедю, которая ни в чем не уступает будущей леди Лисль. Снимите шляпу, сэр Джуперт», — добавила она повелительно, — «и позвольте мне представить вас мистеру Ремардену, другу нашего дома». Каковы бы ни были подозрения, зародившиеся в голове баронета, как бы сильно он не ревновал, смелость Оливии успокоила его. Он ответил на поклон Римардена небрежным кивком и даже пробормотал сквозь зубы, что очень рад с ним познакомиться. Но Вальтер не обратил внимания на эту снисходительность. «Я хочу, чтобы вы вернулись домой», — снова обратился сэр Руперт к своей невесте. «Мне без вас жизнь не в жизнь. Я обедал сегодня в замке, но потом мне стало так скучно и грустно, что я велел оседлать свою рыжую лошадь и поскакал в Бакаш. На дворе сильный дождь, но я позаботился приготовить для вас карету от гостиницы «Курон». «Идем, идем, Оливия!» «Дайте мне проститься с миссис Мильвард, сэр жуперт ответила она. Лорд Лисль вышел, чтобы отдать приказание кучеру. Вальтер с большим трудом поднялся с дивана и встал рядом с девушкой, опершей с рукой на мраморный камин. «Оливия, скажите, этот брак решен бесповоротно?» — произнес он с волнением. «Совершенно бесповоротно», — ответила она. «Вы не можете взять обратно обещание, опрометчиво данное этому человеку?» «Не могу», И не хочу. В таком случае, да поможет вам Бог, бедная Оливия. Я не смею просить вас сделать то, что вы сами считаете бесчестным. Хотя от этого могло бы зависеть ваше счастье. Жаль, что я не знала этого человека, когда вы еще не дали ему ваше слово. Тогда бы я стал на коленях молить вас отвергнуть его предложение. Я знаю, вы не любите его. Вас ослепил блеск его положения. Но я, по крайней мере, не сомневаюсь в том, что лорд Лисль – джентльмен. Миссис Мильвард и сэр Роперт вернулись в гостиную прежде, чем Оливия успела что-нибудь сказать. 10 минут спустя она уже сидела в карете, а баронет скакал рядом с нею верхом на своей рыжей лошади. Молодая девушка нервно вздрагивала, глядя свозь опущенные стекла на мрачную фигуру молчаливого всадника. «Мне кажется, будто меня везут в тюрьму, а это мой тюремщик», — думала она.